Но вторично спросить уже не мог, потому что голова капитана скрылась под металлическим шлемом, и я вслед за ним надел на голову этот медный шар, в руку мне вложили палку с железным наконечником, и спустя несколько минут мы, после обычных церемоний, вступили на дно Атлантического океана на глубине трехсот метров. Приближалась полночь. Глубокий мрак царил в морских глубинах, но капитан Немо указал на красноватое пятно в двух милях от Наутилуса, похожее на отдаленное зарево. Огонь? Из какого источника он исходил? И как мог огонь гореть в жидкой среде? Я не находил объяснений. Но, как бы то ни было, мерцающий светоч облегчал нам путь. Светил он, правда, неярко, но я скоро освоился с этим красноватым полусветом, И тут я понял, что в этих условиях аппараты Румкорфа действительно были бы бесполезны. Я шел рядом с капитаном Немо навстречу путеводному огоньку. Дно ровное вначале незаметно возвышалось. Мы шли большими шагами, опираясь на палки, но все же мы подвигались медленно, потому что ноги увязали в сплошном месиве водорослей и мелких камней. Мы шли, а над головой слышался мелкий частый стук. Шум усиливался, словно там, над нами, выбивали барабанную дробь. Вскоре я понял причину этого шума. Над океаном шел дождь. Я невольно подумал, что дождь может промочить меня до костей, в воде промокнуть от дождя. Но тут же расхохотался. Какая нелепая мысль. Надо сказать, под скафандром... Вовсе не чувствуешь, что находишься в воде, и замечаешь только, что окружающая среда несколько плотнее воздуха. Шли мы около получаса, дно становилось каменистым, медузы, микроскопические ракообразные морские перья излучали слабый фосфорисцирующий свет. Я мельком видел груды камней, покрытых целыми миллионами животных, похожих на цветы, и космами водорослей. Ноги скользили по вязкому ковру из морских растений, и не будь у меня палки, я не раз упал бы. Оборачиваясь, я все еще видел свет от прожектора наутилуса, начинавший бледнеть по мере того, как мы удалялись от судна. Нагромождение камней на океанском дне, о чем я только что говорил, все же носило на себе следы упорядоченности, необъяснимые для меня. Мое внимание привлекали... Гигантские борозды, терявшиеся в мраке. Наблюдались и другие странные явления. Но я не допускал и мысли о подобной возможности. Мне казалось, что под свинцовыми подошвами моих сапог хрустят иссохшие кости. Не идем ли мы полем, усеянным костями? Я хотел обратиться с вопросом к капитану, но условный язык знаков, которыми он обменивался с товарищами во время подводных экскурсий, был мне неведом. Между тем красноватый свет, служивший нам путеводителем, становился все ярче, словно зарево отдаленного пожара освещало горизонт. Огонь среди водной стихии в высшей степени возбуждал во мне любопытство. Не объяснялось ли это свечение действием электрической энергии? Не был ли очевидцем явления природы еще неизвестного нашим ученым? И не рукой ли человека, мелькнула у меня мысль, Поддерживается этот подводный очаг. Не встречу ли я в глубинных слоях океана друзей и единомышленников капитана Немо, живущих своеобразной жизнью, как и он? Не увижу ли я тут целую колонию изгнанников, презревших земные условности, которые искали и обрели независимость в глубинах океана? Безумные и праздные мысли буквально преследовали меня. И в том состоянии крайнего возбуждения, в котором я находился, Оказавшись в стране чудес, мне представлялось вполне естественным встретить в морских глубинах один из тех подводных городов, о которых мечтал капитан Немо. Наш путь освещался все ярче и ярче. Беловатое сияние исходило из-за горы, вздымавшейся на 800 футов над уровнем дна. Но это сияние было лишь отражением световых лучей, преломленных в слоях воды. Самый очаг, источник этого необъяснимого сияния, находился по ту сторону горы. По лабиринту каменных глыб, загромоздивших дно Атлантического океана, капитан Немо шагал уверенно. Он хорошо знал этот мрачный путь. Видимо, он так часто проходил тут,